Глава восьмая Чтобы золотое время не проходило даром, я принялась анализировать разговор, подслушанный в ресторане. Было совершенно очевидно, что когда-то, по всей видимости, довольно давно, как раз в те времена, когда в городском музее работал Шишкин, там произошла какая-то серьезная кража. ясно было также и то что к этому делу так или иначе были причастны все фигуранты которые проходят по делу об убийстве шульцмана включая из самого шульцмана кстати не мешает отметить судя по тому что шишкин упоминал именно о делах а не о деле подобная авантюра была далеко не единственной так что видимо беспокойство шишкина относительно надежности гиля было далеко не напрасным впрочем речь сейчас не об этом было в этом рассказе о давней краже что то такое что с самого начала меня зацепило, хотя казалось бы события давно минувших дней меньше всего могли иметь отношение к убийству произошедшему совсем недавно. но почему то мой внутренний инстинкт старой щейки беспробудно спавший все время пока я занималась этим делом и упорно не желавший подсказывать мне в каком направлении следует прилагать усилия Почему-то этот инстинкт сейчас неожиданно проснулся и заставил меня снова и снова прокручивать в голове подслушанный разговор. Конечно, в пользу инстинкта говорило, например, то, что Шульцман, Гиль и Шишкин, все они были повязаны давней кражей. Но только ли одна кража связывала их? Наверняка никаких пальцев не хватит, чтобы пересчитать все грязные делишки, в которых они участвовали всей своей компанией. Почему же именно эту кражу я должна выделять, а на остальные авантюры не обращать внимания? Правда, была одна деталь, о которой упомянул Шишкин, и которая действительно выделяла эту кражу из ряда других авантюр. Как он там сказал? Не только бабулек наварил, но и здоровье свое поправил. Да-да, именно так. А если мне не изменяет память, мать Веры в беседе со мной как раз упоминала и о слабом здоровье своего мужа. и о том что ему делали какую-то сложную операцию причем давно то есть мы вполне можем предположить, что именно от продажи экспонатов украденных из городского музея господин шульцманд смог выручить денежную сумму достаточно серьезную, чтобы и семейный бюджет пополнить и оплатить какие то по всей видимости дорогостоящие медицинские процедуры ведь сложные операции не бывают дешевыми ну что ж в общем и целом дальнейшая программа действий ясна выяснить сколько всего краж совершалась из нашего городского музея за последнее ну предположим пятнадцать лет когда именно совершались эти кражи и что было украдено это раз и второе поподробнее расспросить родственников шульцмана что за операция была ему сделана по какому поводу она назначалась а в особенности в какой период времени она производилась да программа красивая но все таки по сути она ничего не давала даже если полученные сведения подтвердят мои догадки и периоды операции шульцмана и какой либо из музейных краж совпадут что это нам дает но ну, наварился он от продажек разенных картин но ну, оплатил свою операцию что из этого причем здесь мотив его недавнего убийства разум во весь голос вопил о том что действия по перепроверке в общем то достаточно очевидных а главное, не относящихся напрямую к делу сведений, поступки бессмысленные и только зря отнимающие время. А инстинкт так и нашептывал на ушко, а ты все-таки проверь. В конце концов, что еще у меня есть? Гиля раскручивает Андрюша, он профессионал, и работать с ним параллельно над одной и той же версией вот уж действительно напрасная трата времени. А кроме Гиля у нас в активе только Шишкин. я вспомнила об упорном труде которое рекомендовали мне кости и поняла что проверки информации подслушаной в ресторане мне не избежать ведь что есть упорный труд с точки зрения частного расследования это есть подробнейшая отработка каждой незначительной детали которую подбрасывает тебе судьба а уж если учесть что я на вернном пути Мне еще довольно долго пришлось сидеть за деревянным столиком во дворе перебирая в голове одно за другое полное сарказма мысли о своем пути прежде чем я поняла что уважаемый господин шишкин на сегодня больше не запланировал прогулок был уже поздний вечер когда я покинула свой пост так и не дождавшись всего второго появления приехав домой я первым делом позвонила володе ты мне нужен срочно немедленно приезжай вот и пойми ее бурчал обиженный голос на том конце провода то вообще не нужен то срочно нужен что ты там бубнишь даже разобрать невозможно давай живо я жду я не желала извиняться через некоторое время раздался звонок в дверь и очам моим предстал любимый явившийся по моему зову что за срочность такая первым делом озабоченно поинтересовался он случилось что то «Ну, не то чтобы... Дело у меня к тебе». «Ну вот, нет, чтоб сказать, мол, соскучилась по тебе, любимый. Так она дело». «Это я тебе потом скажу, а сейчас у меня к тебе серьезный разговор. Ты ведь у нас эксперт?» «Ну, эксперт», — безо всякого энтузиазма ответил Володя. «По оценке всяких там произведений, правильно?» «Угу». а если ты эксперт то наверняка должен был пересекаться с разными культурными учреждениями нашего города например с музеями ты это к чему я это к тому что мне нужна кое какая информация по нашему городскому музею и если у тебя есть там знакомые ты имеешь все шансы оказать мне неоценимую услугу ах вот оно что а что я получу за это у володя сразу появился интерес к разговору какие вы все таки мужики корыстные эгоистичные какие ты сначала сделай а потом уж торгуйся эх ты это зачем же я буду трудиться не зная за что да ты сначала узнал бы хоть о чем речь может ты еще и сделать ты ничего не можешь может я зря и обращаюсь к тебе ну и о чем же речь мне нужно узнать случались ли за последний период ну лет скажем за пятнадцать в музее кражи а если случались то сколько когда и что именно было вынесено только и всего то а почему бы тебе не затребовать сразу все архивные материалы о деятельности нашего музея за последние сто лет ты только скажи я это мигом организую ладно не вредничай не каждый же день бывали кражи в этом музее но ну, две ну пускай три думаю не больше и потом кражи это событие из ряда вон выходящее Думаю, многие сотрудники даже на память смогут сказать, когда они случались. — Как у тебя все просто? А что я скажу, если кто-нибудь поинтересуется, например, на кой черт мне эти кражи сдались? — Ой, вот нашел проблему. Да что угодно. Скажи, что всплыли в продаже подозрительные раритеты, и ты хочешь узнать, не были ли они откуда-нибудь украдены. Например, из нашего городского музея. Под этим соусом, кстати, и списочки краденого можно будет получить. но ну да только и всего подожди ка что то я не пойму я что требу невозможного я обиженно надуло губы володя понял что ссориться со мной в одиннадцать часов ночи совсем не в его интересах и примирительно начал говорить что то о своем вознаграждении с которым мы так и не определились вопрос оказался очень сложным и запутанным поэтому определялись мы с ним долго и я снова заснула только под утро На следующий день, так удачно переложив часть своей работы на плечи володи, я решила заняться оставшейся частью и выяснить во всех подробностях, какие же проблемы со здоровьем пришлось решать шульцману много лет назад. В моем активе были две возможные кандидатуры, от которых я могла получить подобную информацию: Вера и ее мама. Немного подумав, я решила, что именно к вере мне следует обратиться с расспросами. поскольку по сравнению со своей мамой она выглядела гораздо более вменяемой, но тут была другая проблема если сейчас я позвоню вере, она конечно поинтересуется как идет расследование а идет оно пока к сожалению не очень бойко что ж придется немножко покрвить душой и сказать, что я отрабатываю одно из возможных версий в конце концов ведь кости сказали что я на вернном пути алло вера это татьяна да здравствуйте ну как ваши успехи я сейчас отрабатываю одну из версий и мне необходима дополнительная информация мы не могли бы встретиться с вами и поговорить прямо сейчас но ну, если возможно сейчас если нет скажите когда вам будет удобно тогда давайте встретимся часов хотя впрочем это займет много времени не думаю тогда подъезжайте я буду ждать вас дома. через полчаса я сидела в гостях у веры которая на этот раз догадалась предложить мне чаю и слушала унылую историю о том как долго болел их папа и как сильно они все по этому поводу тревожились ах как мы волновались впрочем мы то тогда были еще детьми всего не понимали но мама что ей пришлось пережить у папы была очень серьезная почечная недостаточность вы знаете ведь с таким диагнозом долго не живут да и живут то как постоянные визиты к врачам на процедуры этот геммолизс диалис как его там не знаю как мама выдержала все это папа до да нас еще пятеро ах выход был только один пересадка почки только в этом случае можно было надеяться что папа проживет еще какое то время но тогда сделать подобную операцию было намного сложнее чем сейчас сейчас даже у нас в тарасове такие операции поставлены чуть ли не на поток а раньше пересадки органов проводились только в экспериментальном отделении областной клиники и если бы вы знали чего стоило добиться разрешения на такую операцию сколько справок нужно было собрать сколько порогов оббить сколько подписей поставить можно было конечно ехать в москву там уже и тогда подобные операции делались без ограничений Но там нужно было ждать очереди, а она была огромной. Но главная проблема была даже не в этом. Я, конечно, не очень разбираюсь, но кажется, сейчас проблема совместимости при пересадке органов в целом решена. И существуют какие-то препараты, позволяющие избежать отторжения. А ведь тогда все эти исследования были еще в самом начале. Поэтому донор должен был быть идеально совместимым, иначе все могло закончиться трагически. В общем, если бы не счастливая случайность, еще неизвестно, смог ли бы папа дожить до этих лет. Вам удалось найти совместимого донора? Да, удалось, но не нам. Это сам папа, он нашел. Я не очень подробно знакома с этой историей, но мама говорила мне, что когда он летом, ну, то есть тем летом, когда он болел, так вот, когда он отдыхал в санатории в Ялте, он там встретил одного своего знакомого. С этим знакомым они и проводили почти все время. Ведь в чужом городе сами понимаете встретить земляка всегда приятно. В вспомнив многочисленные и иногда очень экстравагантные истории, которая довелось мне в разное время выслушивать об отдыхе в ялте, я как-то усомнилась, что кому-либо может быть приятно встретить там какого-нибудь земляка. скорееее наоборот, многие предпочтут избежать таких встреч, чтобы земляки потом чего доброго не проболтались кому не надо о разных южных похождениях. Но, впрочем, кто его знает, может быть, покойный антиквар был образцом моральной устойчивости. «И даже как-то раз вместе оказались на медицинском обследовании», — между тем продолжала Вера. Мама потом говорила, что папа ей рассказывал. «Все врачи шутили, если бы они не знали, что папа и его знакомые совершенно разные люди, то подумали бы, что они с этим человеком близнецы-братья, настолько схожи были их, ну, ну как это сказать, данные». группа крови и прочее вот к этому то человеку и обратился папа за помощью и к счастью он не отказал впрочем мы выясняли если человек здоровый и он может полноцненно жить и с одной почкой ему ничто не угрожает а ведь что касалось папы здесь речь шла о жизни и смерти тут у меня сразу возник вопрос да конечно в отношении шульцмана речь действительно шла о жизни и смерти И он был кровно заинтересован в том, чтобы его знакомый поделился с ним таким необходимым ему органом. Но знакомому-то какой в этом прок? Чувство глубокого удовлетворения от того, что спас бесценную жизнь антиквара? Ведь позволить вырезать у себя жизненно важный орган — это вовсе не шутка. И чувство удовлетворения — мотивация здесь слишком слабая. «Этот знакомый вашего отца, он, наверное, был очень дружен с ним?» Несколько издалека начала я. почему вы так решили ну не знаю мне кажется для того чтобы решиться на подобный шаг нужны достаточно веские причины конечно может быть вы и правы человек может жить и с одной почкой так же хорошо как с двумя но мне кажется что подавляющее большинство людей все таки предпочтут со своими органами не расставаться а вы в этом смысле видите ли я ведь уже говорила вам что в то время мы были еще детьми и нас во все тонкости не посвящали но могу сказать вам совершенно точно две вещи: первое орган был предоставлен абсолютно добровольно. Я знаю даже, что этого человека знакомого папы в клинике заставили подписать специальную бумагу что он поступает по своей воле, ведь им тоже проблемы потом были не нужны. а второе относительно веских причин, о которых вы упомянули мне тоже достоверно известно, что отец как-то рассчитался с этим человеком. то есть у него был определенный материальный интерес, и, думаю, интерес не маленький. Поэтому, можно сказать, договоренность была заключена на взаимовыгодной основе, и ни одна из сторон не считала себя в чем-то обделенной. По крайней мере, прошло уже семь лет, и ни разу я не слышала, чтобы нам были заявлены претензии по этому поводу. Хотя, как я уже сказала вам, этот человек тоже живет в Тарасове. и если бы он был чем то недоволен то всегда мог бы прийти к нам и высказать свои претензии. вы сейчас упомянули что знакомый вашего отца предоставивший ему донорский орган живет в тарасове а где именно вы не могли бы мне подсказать и как зовут этого человека к сожалению мне это неи известност всю эту историю я знаю со слов мамы а ей о доноре тоже почти ничего не известно ведь это был знакомый папы и всеми вопросами об условиях на которых предоставлялась почка занимался именно он даже с мамой он не любил говорить об этом он вообще не любил говорить о своих болезнях после операции ему еще довольно долго приходилось ходить на обследование и наблюдаться в клинике и иногда мы чуть ли не силой выгоняли его на прием к врачам что ж в общем и целом ситуация была исна шольцману требовался донорский орган и он получил его расплатившись по всей видимости деньгами вырученными от продажи экспонатов украденных из музея. Если сведения которое добудет для меня володя, подтвердятся в падении периодов операции и какой-либо из краж, то с очень большой долей вероятности можно будет утверждать, что так все и было. только вот вопрос что полезного добавляет эта информация к моему расследованию. ну ты говорила я своему проснувшемуся инстинкту возвращаясь от веры что ты теперь скажешь проверила я эти идиотские данные об операции и что дальше что это дает все произошло по взаимной договоренности шульцман получил свою почку донор деньги откуда здесь может возникнуть мотив для убийства или ты хочешь сказать шульцман только заявил что расплатился с донором а на самом деле нет ого же черта тот стал бы ждать семь лет он бы давно уже его грохнул, но инстинкт ничего не желал говорить он нырнул куда-то в самой глубины подсознания и притаился там до поры до времени прячась от моих упреков. я завела машину и поехала домой, размышляя по дороге об упорном труде который посулили мне кости, пока не давшим результатов и о своем инстинкте, который почти никогда не подводил меня и всегда выводил на правильную дорогу. а сейчас тащит в какую-то совсем непонятную сторону, уводит все дальше и дальше от, казалось бы, таких очевидных мотивов в этом деле, которые в подавляющем большинстве расследований являются определяющими. А уж в случае с торговцем-антиквариатом и подавно, какие здесь к черту операции? Уже подъезжая к дому, я подумала, если уж говорить об упорном труде, то следует признать, что медицинское направление отработано мной не до конца. действительно ведь я выслушала только одну сторону а чтобы иметь объективное представление о ситуации нужно знать мнение всех участников стараясь не сосредотачиваться на мысли что снова делаю бесполезную работу я попыталась наметить стратегию поиска этого загадочного донора как мне было сказано ни вера ни ее мама ни уж тем более малолетние члены семейства не знают ни имени этого человека ни его адреса но с другой стороны Я знала, что операция производилась в экспериментальном отделении областной клиники, был известен период, в который она производилась, и еще к кому пересаживалась почка. Зная все это, в принципе, вполне можно было определить, у кого же эта самая почка была взята. Но для этого нужно было ехать в областную клинику и каким-то образом заставить ничем не обязанных мне людей поделиться, в общем-то, как я догадывалась, довольно закрытой информацией. Радумывая о том какими способами можно решить этот весьма непростой вопрос, я поднималась в свою квартиру. попытка представиться какой нибудь внучатой племянницей которая разыскивает своего дядю и знает о нем только то что семь лет назад он поделился с ближним своей почкой этот вариант здесь не проходил внучатая племянница должна как минимум знать имя дяди, а у нас и этого нет ох не миновать вам татьяна александровна конфликта с действующим законодательством. Похоже, на сей раз, чтобы получить нужную информацию, мне придется воспользоваться поддельными корочками. В моей душе еще живы были воспоминания о тех временах, когда я недавняя выпускница Тарасовской академии права, еще не мечтавшая о карьере частного детектива, в поте лица трудилась на ниве госучреждения. Именно с тех времен самой любимый из всех корочек, которые имелись в своем распоряжении, было удостоверение следователя прокуратуры. Конечно, настоящее удостоверение у меня забрали сразу же, как только я переключилась на частное расследование. Но и то удостоверение, которым я располагала, тоже было очень хорошим. От настоящего почти не отличалось. Да, удостоверение следователя прокуратуры, думаю, вполне подойдет. К тому же, если я появлюсь в клинике как лицо официальное, то мне и придумывать ничего не придется, чтобы обосновать законность и необходимость своих расспросов. — Скажу, как есть. Расследуем, мол, убийство Шульцмана, и необходимо установить, от кого ему во время ООНа была пересажена почка. — Да, пожалуй, так и сделаю. Оказавшись дома, я первым делом полезла в потаённое закрома, где у меня были припасены на чёрный день разные полезные штучки, и извлекла оттуда красивое и почти совсем настоящее удостоверение на имя старшего следователя городской прокуратуры Ивановой Татьяны Александровны. Я спрятала его в сумочку. торым делом было подобрать к солидному документу достойную экипировку. Для этого я наведалась в закрома уже не столь подаенные и произвела небольшую ревизию своего гардероба. Довольно быстро я обнаружила там темный-синий костюм, вполне подходящий для осуществления моих целей. К классический пиджак и юбка чуть выше колена по моему мнению вполне соответствовали образу неподкупного следователя прокуратуры. жирковато наверное будет ну да ладно под пиджак на надену тонкую майку переживу так что там у нас осталось черные колготки черные лодочки на каблуке черная сумка что ж думаю вполне пока я определялась со своим внешним видом на завтра пришел володя что хорошенько вы скажешь эх татьяна нет чтобы сначала приголубить мужчину накормить напоить рассмешить спать уложить в конце концов а она с места в карьер, что скажешь. Это чтобы все то время, пока ты будешь есть, пить и смеяться, я ей знавала от любопытства, да ты садист. Спасибо на добром слове. Я же для нее старался, сведения добывал, людей уговаривал, и я же после этого... Ладно, ладно, попросишь ты меня еще. Давай уже не томи. Узнал про кражи? Узнал. Всего за последние двадцать лет было три кражи. две незначительные одна шестнадцать лет назад другая десять а последняя самое крупная произошла семь лет тому назад вынесли очень много экспонатов в основном картины в нашем музее хранились очень ценные подлинники старых мастеров несколько рисунков разных авторов и четыре эскиза все это было получено как бы в дар от столичных музеев в порядке обмена культурными ценностями в порядке обмена говоришь значит не совсем в дар ну в общем да не совсем но обмен производился еще в советские времена, так что думаю он был не очень равноценным но ну, что там мог отослать в столицу какой то провинциальный музей вологодскую вышивку так что считай в дар ты меня не перебивай значит в последний раз когда случилась эта самая крупная кража среди прочего пропали и три рисунка очень известных мастеров все наброски к картинам Ну, впрочем, это тонкости, не знаю, пригодится ли тебе. Там в списках все обозначено. В списке краденого ты и их добыл? А как же? Мы все поручения выполняем добросовестно. Только вот не ценят нас по заслугам. Ты ж мой золотой. Володя расплылся в довольной улыбке и продолжал уже с гораздо большим энтузиазмом. Теперь насчет рисунков. Музейные, конечно, заявили о краже в милицию. но такие дела обычно туго раскрываются серьезные экспонаты сразу оседают в частных коллекциях иногда и сами кражит и делаются под заказ но ну, я же рассказывал тебе помнишь да да конечно короче редко что потом находят но списки украденного у милицейских были и видимо на водку они куда нужно сделали приходит время и бац один из рисунков всплывает на ауксоне в москве представляешь Они уже и надежду потеряли, а тут вдруг... — Подожди, а кроме этих рисунков их что, больше ничего не интересовало? Другие картины. Ты ведь говорил, что кража крупной была. — Нет, другие, конечно, тоже интересовали. Но рисунки мастеров шестнадцатого века музейных интересовали в первую очередь. Один экспонат, значит, всплыл в Москве. Это был Тициан. А еще один эскиз Леонардо да Винчи взяли на таможне. Один товарищ пытался перевезти в Европу. Потом еще несколько картин появились на аукционах. В основном экспрессионисты, на них вдруг пошел спрос. И после этого ни слуху, ни духу. Все остальные полотна и третий рисунок как в воду канули. А третий чьим был? Третий был эскизом к картине Рембрандта. Там в списках все есть, потом сама посмотришь. основную часть полотен не нашли зато года три назад уж не знаю по какой благодати несколько российских музеев поделились с нашим своими запасниками мол тарасовский музей постиглоло такое горе он лишился значительной части своих экспонатов давайте же по дружески ему поможем тем более что у нас самих условия для хранения не всегда идеальные собрали коллекцию а когда нашему ее передавали то приезжали эксперты из третьяковки чтобы оценить экспонаты ну и официально все оформить я тогда тоже к ним примазался несколько картин попросил оценить ну и вообще посмотрел как работают поднабрался опыта вот так тут и сказки конец ну в общем да списки вот они можешь посмотреть когда произошли кражи я тебе сказал впрочем события шестнадцати летней давности тебя наверное не интересуют угадал а интересует именно последнее снова угадал ну вот видишь как удачно я тебе как раз про нее то и рассказал много интересного да володя был прав он рассказал мне много интересного и кажется даже больше чем я ожидала услышать еще когда он впервые упомянул об украденных рисунках старых мастеров у меня стали возникать какие то пока очень смутные но неотвязанные мысли рисунки рисунки думала я очень ценные рисунки но главное очень редкие ведь совершенно прав был володя еще тогда в ресторане когда говорил что количество произведений написанных одним художником ограничено а количество покупателей на эти произведения с каждым годом растет а если так то конкуренция среди этих покупателей очень жесткая и жертвы которые они готовы принести для получения заветного предмета могут быть очень велики это одна сторона дела другая сторона заключалась в том что как бы ни была велика денежная сумма все таки мотив побуждающий отдать свой орган постстороннему фактически человеку на мой взгляд должен был оказаться сильнее денежного ладно бы еще этот шульсман приходился донору родственникам хоть дальним так ведь нет ни жена ни дочь даже не знакомы с ним а если так то с какой стати это ведь не кусок колбасы в магазине чтобы так просто прийти и купить его да мотив должен быть более сильным теперь предположим что этот самый донор был коллекционером а что ничего невозможного в этом нет ведь вера сама говорила о том что отдыхая в санатории ее отец встретил своего знакомого А на какой почве человек мог познакомиться с Шульцманом? Очевидно, либо на почве покупки старинных редкостей, либо по проблемам ростовщичества. Тут в стройный ряд моих рассуждений неожиданно ворвалась совсем новая струя. А что если донор отдал почку Шульцману в качестве расчета за долг? Черт возьми, а ведь это тоже вполне вероятно. Хотя тут и нельзя было говорить о полной добровольности, но... а с другой стороны ведь шульцман давал деньги не просто так он брал залоги с какой же радости человек будет отдавать свою почку когда он может рассчитаться стоимостью залога нет что то тут не вязалось я продолжила прерванные рассуждения будем считать что донор познакомился с шульцманом все таки не на почве ростовщичества а на почве антиквариата предположим он коллекционировал картины и, предположим, он питал особо нежные чувства к старым мастерам. Наверняка он на собственном опыте мог не раз убедиться, как трудно приобрести творение этих мастеров в частную собственность, особенно подлинное. А тут такой удачный случай. Из музея стибрили целых три рисунка. Поскольку речь идет о музейных экспонатах, вопрос о подлинности даже не стоит. Стоит вопрос о приобретении. Но и с этим не возникает больших проблем. воры сами выходят на шульцмана как там шишкин говорил у меня же украли ко мне же продавать пришли что ж похоже так и было шульцману предложили определенное количество картин шишкин подсказал ему какие из них имеют наибольшую ценность в результате один из рисунков а может и все три оказался в руках шульцмана а дальше еще проще у него имелись проблемы со здоровьем и был один знакомый коллекционер который любил старых мастеров и идеально подходил ему в качестве донора итак выстроенная мной логическая цепочка плавно приводила к тому что шульцман рассчитался со своим донором не деньгами а картиной рисунком одного из старых мастеров который по своей эксклюзивности не мог быть оценен никакими деньгами да вот она ирония судьбы тот самый нефинансовый мотив который я так тщетно ищу в деле об убийстве шульцмана неожиданно возникает в деле связанном со спасением его жизни плохо одно не в том случае если бы шульцман рассчитался за почку деньгами не в том варианте если бы он расплатился картиной история с его операцией не давала ни малейшего намека на необходимость убивать его тем более когда после операции прошло уже столько времени Какого чёрта я вообще прицепилась к этой операции? С досадой думала я, сваливая всё на непослушный инстинкт, который своим неожиданным пробуждением увёл меня, кажется, ещё дальше от цели, к которой я и раньше была не особенно близка. История почти десятилетней давности. Кого она вообще может сейчас интересовать? И донор этот. Может, он давно уже в Америку эмигрировал. Продал свой рисунок и свалил подальше от неласковой родины. а завтра еще в клинику попрусь ведь попрусь спрашивала я неизвестно у кого обязательно попреешься искнул на секунду вынырнувший из подсознания инстинкт и снова скрылся в глубинах от греха подальше